Глава шестнадцатая Когда я слышу стук в двери и голос отца следом, мне хочется выйти в окно. И плевать, что на мне сейчас нет одежды, когда же следом за его голосом раздается чуть визгливый советника Хунфрита. Начинаю желать себе еще и быстрой смерти от удара землю. «Кассандра, открывай немедленно!» Требуют за дверью и продолжают долбить так, что сразу ясно. Они знают, что я здесь, и не собираются уходить. Давай сбежим через окно, умоляю я, не говори глупостей. Фергус снимает с себя китель и кладет на меня. Твоя кожа уже должна чувствовать себя получше, но просто не слишком тонкая. Это поможет. Успокойся. Осознанно ты пока не умеешь хвататься за внешние потоки, да и не в том состоянии, чтобы учиться сейчас. Я в ужасе. Наблюдаю за тем, как он укрывает меня. Вашу ж мать! Всё видно было, что ли? А раньше не додумался? Извращенец. Плотная ткань хранит тепло мерзавца и запах, нотки которого мне только сейчас удается узнать. Необычное, но приятное сочетание зеленого чая, мяты, эвкалипта и чего-то цитрусового. Наверное, мой разум в такой панике, что пытается найти себе хоть что-то отвлекающее. Фергус тем временем идет к двери и отпирает замок. Я успеваю натянуть простыню до носа и зажмуриваюсь. Горгулья срань! Я ж теперь даже из комнаты не убегу. Впрочем, мерзавец укрыл меня кителем. Можно украсть его и таки выйти в окно, если дело станет совсем гиблым. Может, он потому и укрыл? Гляньте, какой заботливый! Я почти верю, что дракон не такой уж плохой парень. Просто своеобразный. Возможно, скоро удастся снять с него прозвище «мерзавец». Дверь распахивается, отец, который явно собирался просто ввалиться в комнату, поднимает взгляд на Фергуса и тут же хмурится. А ты что тут делаешь?» Затем его взгляд падает на меня, оценивает то, что я лежу, прячась под простыней, китель, дополнительно укрывающий сверху. Можно ведь подумать, что мне просто холодно, да? Что Фергус всего лишь укрыл меня, ничего особенного». Она что? Голая? взвизгивает Хунфрид. Я вздрагиваю и натягиваю ткань выше. Ступни лижет прохлада. Кажется, я задрала не так высоко, что сама же подтвердила это заявление. Поджимаю ноги. Боже! Кажется, от крика теперь вся академия в курсе, что я тут голая. Позорище! Можно перевестись в другую? Я теперь не смогу нормально по коридорам ходить. Фергус, объяснись! Хмурится отец. Что ты делаешь с моей обнаженной дочерью в закрытой комнате, еще и в таком неформальном виде. В ужасе смотрю на мерзавца. Он же все объяснит, да? Я на грани обморока от стыда. Щеки горят, голова кружится. Ох, не устроить бы еще один пожар! Ты что, подлец? Обесчестил мою невесту? Фестер! Я не возьму порченную девку, так и знай! Сделки конец, если этот мерзавец поимел ее. Уймитесь, морщится дракон. Она пострадала от всплеска магии. До утра ей нужно восстановиться. Выйдите, пожалуйста. Сейчас. Ага. А ты, значит, с ней собираешься остаться? Да. Я должен быть рядом, чтобы не допустить повторения инцидента. Фестер! Нет, ты слышал? Ему одного раза мало будет. Хочет по полной попользоваться. Ага. Давай, ори громче. Пусть все услышат. Боги! Почему я не умерла во время этого магического всплеска? Что ты, мать твою, несешь? Злится Фергус, кожа начинает зудеть, дыхание учащается, а в горле першит так, что я тихо кашляю. Звук привлекает внимание дракона, и Фергус, коротко оглянувшись на меня, резко меняет тон. «Так, господа, на выход. Кассандре надо отдыхать и не нервничать лишний раз». «Это моя дочь». «Я...» Пробует возмущаться отец, но тягаться с императорским стражем он не может, даже если Хунфрид будет ему помогать. Вытолкав незванных гостей в коридор, выходят следом и, посмотрев на меня неоднозначно, закрывает дверь. Сердце колотится, как маршевые барабаны. Выждав полминуты, я поднимаюсь и натягиваю на себя китель мерзавца. Кожа тут же начинает сжечь, ожоги еще не зажили, несмотря на волшебную мазь. Теперь, когда я хоть как-то одета, пульс понемногу успокаивается я начинаю слышать что-то кроме его грохота за дверью приглушенно ругаются обо мне ну конечно интересно что говорят недолго думая я подхожу ближе и прислоняюсь к дверному полотну щекой и напрягаю слух не понимаю что тебе не нравятся наши смарлые отношения это голос отца но перестань быть таким эгоистом меня сегодня слушать кто-нибудь будет или можно пойти погулять пока Раздраженно фыркает Фергус. «Кассандра, твоя сводная сестра, ты хоть представляешь, что начнут говорить в обществе, если узнают, чем вы занимаетесь?» Сдалась она мне. Не выдерживай дракон, «Ты слушать меня будешь вообще? Твоя дочь последняя в списке тех, кого я рассматриваю в качестве потенциальной партнерши. Я здесь просто потому, что если за ней не следить, закончит то, что начала, утащив с собой за грань половину больничного крыла». Она же инфантильная до невозможности. Твоя вина во многом. С ее предрасположенностью нужно быть максимально осознанным, а это точно не про Сандру. Присматривает за ней мой грёбаный долг. Думаешь, у меня дело интереснее и важнее нет?» Я отшатываюсь от двери. Только успокоившись, пульс начинает стучать с новой силой. Дел поинтереснее?» «Да?» «Не мила тебе, мерзавец?» «Да кем ты себя возомнил вообще?» Нашелся тут!» «Заставили его!» «Страдалец!» Не знаю почему, но в глазах расплывается. А я только начала думать, что мы сможем поладить. Но хорошо хоть привыкнуть к этой мысли не успела. Узнала, что он на самом деле обо мне думает. Ну, раз так, то нечего и судьбу искушать. Противно тянет Хунфрид. Раз у девчонки опять проблемы с самоконтролем, нужно просто запечатать ее. Ладно, люстра. Эту опасность я как ответственный супруг еще могу отсечь. Убрав с потолка все тяжелое. Но самого сгорания... «Это слишком!» «Пожалуй, ты прав», — отвечает отец. «Нужно поговорить с ректором. Фергус, где его кабинет?» «Чувствую, как меня бьет мелкой дрожью. Мало того, что меня унизили, обвинили в распутстве и связи с мерзавцем, так еще и собираются запечатать. Ну уж нет. Такого счастья мне точно не нужно. Что же делать? Сбежать? Да. Пока не знаю, как я это проверну, но я что-то придумаю». Пусть магия и представляет опасность, но отказываться от нее или оставлять и развивать будет моим решением, а не чьим либо еще. Застегиваю китель на все пуговицы и снова прижимаюсь к двери. Голоса стихли, похоже, ушли к ректору договариваться. Мне слабо верится, что Рестерт позволит этому случиться, но я не могу вечно полагаться на его милость и поддержку. Нужно учиться самой себя защищать». Аккуратно выглядываю в коридор и тут же прячусь, заметив движение в дальнем конце. Приходится выждать еще немного, прежде чем снова выглянуть. Вроде чисто. Блин, одежду нормальную надо. Моей-то конец. Теперь понимаю, почему мне советовали лежать просто под простыней. Тяжелая ткань Кителя давит на плечи так, будто на них вздувшиеся мозоли. Но бегать по академии, завернутой в простынку, идея еще хуже. Впрочем, я не уверена, что смогу сейчас что-либо на себя надеть или снять то, что уже надето. Но выбора-то нет, крадусь по коридору. Страх за свое будущее придает сил и заглушает неприятные ощущения от натирающей кожу одежды. Дважды приходится прятаться за угол от медсестер, но, к счастью, больничное крыло достаточно пусто в это время. Если у кого из адептов еще остались силы на то, чтобы дуреть, сюда они не спускаются. У лестницы и вовсе прячусь под сопку, набитую швабрами. Потому что кто-то остановился поговорить почти у самого входа. Вашу ж мать! Так, в жилое крыло я не пойду точно. Но куда тогда? Смогу ли я где-нибудь спрятаться, чтобы дождаться, когда отец и Хунфрид вернутся в освояси? Решение приходит мгновенно. Цветник. Там достаточно места, где можно укрыться, даже если будут искать». А в случае опасности я легко выберусь на улицу и смогу укрыться в лесу, например. Сейчас это кажется самым правильным и логичным решением. Быстрее всего мне добраться туда, по длинной открытой галерее. До выхода на нее я добираюсь без происшествий, а когда оказываюсь на улице, то сразу замираю, услышав голоса. К счастью для меня, разговаривают где-то внизу. «Думаешь, эльфы? Я узнаю ректора». «Почти наверняка». А это Саймон. Вопрос в том, почему сейчас? И зачем им детская игрушка, по сути? Внутри же ничего интересного не было. Просто деревянные кругляши в фольге. Самая глупая кража на моей памяти. Рестерт не отвечает почти минуту. Где они разговаривают? Я выглядываю вниз, но до земли слишком высоко, я бы ничего не услышала. Задираю голову и тут же прижимаюсь к стене. Потому как вижу на подоконнике широкую спину Саймона. Какой-то кабинет? затем оборотень продолжает я шел по следу слабый но ощутимый мне кажется мы загнали его в угол но потом случился инцидент с девчонкой фергуса считаешь это не совпадение не знаю утверждать не берусь я не думаю что касс как-то с этим связано но ведь бывает так что необычного мага буквально подталкивают на срыв зная что фергус точно вмешается чтобы помочь ей чисто теоретически тот кого вы загнали в угол мог бы провернуть что-то подобное она предрасположена к огню Их спровоцировать легче всего. «Твоя правда. Аллу скажешь?» «Да. Сейчас закончу с делами и слетаю. А я вернусь к поискам. Надежды мало в лесу-то». Разговор стихает, и я медленно выдыхаю. «Нужно полагать, дела генерала Рестерда — это вопрос моего запечатывания. Фу. Но для меня все это даже хорошо. И если он торопится в Серифиан, то не будет ждать, когда меня найдут». Двигаюсь по галерее, стараясь не светиться в окнах. Оставшуюся часть пути до перехода в оранжерею я никого не замечаю, хотя хорошо слышу громкий гитарный бой, опять же, из окон наверху. Похоже, там сейчас какая-то вечеринка, на мое счастье. Цветник встречает умиротворяющей тишиной. Я спускаюсь по ступенькам к месту, где сидела утром. К счастью, с моим цветком ничего не случилось. Беру кружку в руки и прижимаю к щеке прохладную поверхность. На душе гадко. От всей этой ситуации, от того, что я узнала и услышала. А еще мне теперь кажется, побег был не такой уж хорошей идеей. Вот что мне сейчас делать? Допустим, я сбежала от отца в данный момент. Но ведь это не значит, что я смогу бегать от него и дальше. Надо же! Я не думал, что и правда застану тебя тут. Голос сверху заставляет меня подпрыгнуть от неожиданности. Но уверена ли ты, что прятаться здесь — хорошая идея? Хорошая идея.